Явление 3. Полина. Какая эта Юленька у нас умная, а я-то дура, дура, увидев картон, новая шляпка, новая шляпка, хлопает в ладоши. Я теперь целую неделю буду весела, если только муж не расстроит, поёт матушкой, голубушкой и так далее. Кукушкино входит.